ГОЛОВА 4. Писк таймера вырвал меня из объятий Морфея. Давненько я так не высыпался. Я растер лицо и сделал несколько приседаний. Никогда не помешает как следует размяться. Когда я окончательно разогнал остатки сна и перекусил, то первым делом сел за карту, чтобы проложить маршрут. До форта, где живет Бугор, было не слишком далеко. Но дорога шла через несколько неприятных участков. Особенно не радовал мост. Обойти его получится, но придется двигаться в обход через территорию автоколонны. Так, с планированием покончено. Я убрал карту и направился к выходу. Когда я добрался до своего тайника, то облегченно выдохнул. твари поблизости не оказалось. И я беспрепятственно проник внутрь. Байк был на месте. Я включил двигатель. Отлично. Запас хода 80 километров. Отъехав от тайника пару сотен метров, я включил фару и направился к развязке. Сверившись с картой, повернул налево. Несколько раз я останавливался и рассматривал окрестности через тепловизор. Ночью мой чудодар работал со сбоями, поэтому приходилось соблюдать осторожность. Проблемы начались, когда я преодолел треть пути до форта. Я снизил скорость, чтобы объехать глубокую рытвину, и едва не соскользнул в глубокую канаву. Черт! Руль дернула в сторону, и я не без труда удержал мотоцикл на мокрой дороге. Асфальт на участке в несколько сотен метров был изрыт ямами и воронками. Думается мне, что здесь поработала артиллерия. Правда, непонятно, кто же был ее целью. Твари или же люди? Разбитой военной техники здесь хватало. Вот только бой здесь произошел несколько месяцев назад. Объезжая рытвенные воронки, я был вынужден сбавить обороты. Мелькнувшую из фары тень я увидел лишь тогда, когда до нее оставалось не больше двух десятков метров. Позади раздался скрежет металла. Я выхватил ПП и открыл огонь по цели. Врубил дальний и выругался. Никого. Я точно видел, что попал в антропоморфную фигуру. Но сейчас вокруг было пусто. Я включил тепловизор и осмотрелся. Бред. Не могло же мне почудиться. Где-то в стороне дребежал лист кровельного железа. Я сменил магазин и медленно поехал вперед. Обилие гильз под колесами указывало на то, что произошедший здесь бой был нешуточным. Сказывалось напряжение последних дней. Неудивительно, что у меня разыгралось воображение. Лишь когда я выбрался на относительно ровную дорогу, то смог немного расслабиться. Колеса мотоцикла глотали километр за километром, и через несколько часов я достиг цели. Влившись в жиденькую цепочку спешащих в форт людей, я подъехал к воротам. Охранники, дежурившие на проходной, при виде меня недовольно поморщились, а один из них отошел в сторону и связался с кем-то по рации. Вот же говнюки. Сейчас сюда, пожалуй, целый комитет по встрече. Как-никак, я не последний человек среди подручных Мазая. И местные наверняка опасаются, что мой визит к ним непростое совпадение. Только этого мне не хватало. Бугор не из тех, кто любит лишнее внимание. Этот ушлепок всегда предпочитал оставаться в тени. Хотя, если он заупрямится, то договоренности с местной администрацией развяжут мне руки. Я миновал КПП и въехал в форт. Несколько асфальтированных стоянок у въезда, три ангара для техники и небольшой пятачок торговой площади перед ними. Стандартная планировка, никаких изысков. Чуть в стороне от дороги ДОТ, а справа за невысокими бараками минометная батарея. Выкатившая мне навстречу машина приветливо мигнула фарами. Вот и круг пожаловал. — Что, царь-друг, какой приятный сюрприз! Толстяк раскинул руки в стороны, всем своим видом показывая, что рад моему визиту. — Оставь свои политесы для других. Я приехал сюда по делу. Толстяк уловил мое настроение и сменил тон. «Чем я могу тебе помочь?» Для начала ответь на пару вопросов. «Например, меня интересует, на месте ли бугор». «Бугор, зачем тебе сдался этот уродец? Думаю, он, как и всегда, сидит в своей лавке». «Спасибо. А теперь будь добр. Уйди с дороги и сделай так, чтобы твои люди не путались под ногами». «Будет сделано», — буркнул жердя и поспешил к машине. «Отлично. С одной проблемой покончено. Теперь нужно успеть к оружейной лавке. Я обогнул административный корпус и рванул к торговому кварталу. Правда, я заехал на его задворки, чтобы не мелькать у всех на виду. Спрыгнув с мотоцикла, я перебрался через невысокий забор. Свет в магазине потух. Черт, бугоры явно знает о том, что я в форте. На бегу я закинул ПП за плечо, обогнул кирпичное здание по широкой дуге и замер у неприметной двери черного входа. Чутье меня не подвело. Мой удар заставил выбежавшего человека отлететь в сторону. Торговец рухнул в грязь, поднимая тучу брызг. Пистолет противника сухо щелкнул. Я ударил еще раз. Раздался болезненный стон и отборный мат. «Здорово, бугор. Я смотрю, ты очень рад меня видеть». «Что, царь, ты покойник?» – простонал торговец. «Заткнись уже, дитя инцеста». «Тебе хана!» – простонал коротышка. Я ухватил карлика за шиворот и потащил обратно в магазин. Швырнув пленника на пол, я молча связал ему руки и усадил на стул. Щелкнул выключателем. — Бугор, а ты неплохо тут устроился. — Не хуже, чем другие, — карлик сплюнул на пол. — Я, если ты не заметил, добиваюсь всего честным трудом. — Ага, как же. Я подхватил монтировку и подошел к одному из ящиков. — Если ты такой честный, то почему убегал? — Что, царь? я из-за тебя опаздываю на важную встречу, — затрещало дерево. «Не знаю, что ты ищешь, но у меня лишь легальный товар». «Легальный, говоришь? Ну-ну». «Что, царь? Скажи прямо, какого хрена тебе надо?» «Я ищу одного человека, и думаю, ты сможешь мне помочь». Карлик задумчиво хмыкнул, рассматривая гильзу, которую я бросил перед ним на стол. «Ладно, малец, пока ты вспоминаешь нужную мне информацию, я тут осмотрюсь», сказал я на подступах к груди ящиков. «Эй, я тебе!» Треск дерева прервал гневную речь торговца. «Ух ты, бугор! Да ты совсем сдурел? Динамит в стенах форта? И как ты не боишься хранить его прямо тут? Да одной искры достаточно, чтобы разнести тут все на мелкие клочки!» Бугор пропустил мое замечание мимо ушей. Скорчив недовольную гримассу, карлик дернул крючковатым носом. «А с чего ты решил, что я стану тебе помогать? Или тебе кто-то сказал, что я занимаюсь благотворительностью?» Карлик рассмеялся. «Штуцер, в мешке любая информация стоит денег. Хочешь что-то узнать? Будь добр, плати. Или ты с луны свалился, что не понимаешь таких очевидных вещей?» Я не ответил. Вместо этого сосредоточенно потрошил ящики с оружием. «Штуцер, ты чего молчишь? Может, развяжешь и принесешь официальные извинения? Глядишь, я что-нибудь и вспомню». «Ты прав, бугор, за все нужно платить». Я достал портативный дозиметр и прошел по помещению. Бинго! Почему-то мне кажется, что не так давно тут находилась очень большая бомба. Карлик побледнел и заерзал на стуле. Молчишь? Ну ничего, скоро запоешь соловьем. Пообещал я, вытаскивая из ящика несколько динамитных шашек. Ты че, мля, задумал? Завизжал бугор. Ищу детонаторы. Ага, отлично. Я развернулся к карлику. И дружелюбно улыбнулся. «Видишь ли, мой друг, через полтора часа рассвет. Как думаешь, со связанными руками за пределами стен ты долго продержишься?» Карлик нахмурился. «Вот и я думаю, что недолго. А теперь пойдем прогуляемся до пустыря. Кстати, ты часом не мусульманин?» «Нет!» — промявлил карлик. «Похоже, торговец до сих пор не понял, куда я клоню». «Жаль, что не мусульманин. Значит, не видать тебе рая с девственницами». — Что, царь, давай поговорим, я все тебе расскажу, — засуетился коротышка. — Обязательно расскажешь. Вот только сначала я разберусь с твоей охраной.